Глава 41. Последующие годы существования СССР. 1985-1991 года. В середине 80-х годов по инициативе партийно-государственных руководителей началось обновление экономических основ, политического устройства и духовной жизни общества. Коренные изменения условий развития производства и методов руководства экономикой, преобразования в общественно-политической сфере вышли за пределы намечавшейся перестройкой. Они привели к распаду существовавшей на протяжении семи с лишним десятилетий советской системы. Перестройка в общественно-политической жизни. Курс на обновление общества. В середине 80-х годов к власти в стране пришла группа молодых энергичных работников, ранее тесно сотрудничавших с Андроповым. В марте 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС стал Горбачев. Совет министров СССР возглавил Рыжков. Горбачев и поддержавшие его радикально настроенные политические деятели выступили с инициативой обновления социализма. Суть обновления общества его инициатор Горбачев видел в соединении социализма и демократии, в установлении лучшего социализма. В состав политбюро ЦК партии были включены новые члены лица, разделявшие идеи генерального секретаря – Лигачев, Чебриков, Шеварнадзе. В числе секретарей ЦК находились Ельцин и Яковлев. Начало новому курсу было положено на апрельском пленуме ЦК КПСС. На пленуме шла речь о необходимости качественного преобразования общества, о неотложности глубоких перемен во всех сферах его жизни. Были намечены направления развития народного хозяйства и социальной сферы. Главным рычагом преобразования должно было стать ускорение социально-экономического развития страны. Успех ускорения связывался с более эффективным использованием достижений науки и техники, децентрализацией управления народным хозяйством, расширением прав предприятий, внедрением хозрасчета, укреплением порядка и дисциплины на производстве. Приоритетное внимание уделялось машиностроительным отраслям. С их подъемом предполагалось добиться реконструкции всего народнохозяйственного комплекса. На основе реформирования экономики намечалось решить важнейшие социальные вопросы, прежде всего жилищные и продовольственные. Перемены в общественно-политической сфере начались с проведением политики гласности, была снята цензура и разрешено издание новых газет. Это вызвало широкий всплеск социальной активности населения. Возникли многочисленные общественные объединения в поддержку перестройки. Широкое обсуждение нового правительственного курса проходило на массовых митингах граждан. На страницах периодических изданий развернулась дискуссия о выборе пути общественного развития. Сущность стратегии обновления разъяснял на встречах с партийно-хозяйственными активами разных городов Горбачев. Идея ускорения встречала как одобрение, так и протест в разных слоях населения. Противники нового курса имелись среди работников партийно-государственного аппарата. Для обеспечения реализации задач перестройки была проведена смена части партийных и советских руководителей. Были заменены председатели Госплана СССР, главы МВД и МИД, секретари ЦК партии большинства союзных республик и так далее. 27-й съезд КПСС подтвердил правильность избранного руководством страны курса на ускорение преобразований в экономике, на обновление форм и методов работы политических структур. Как и прежде, этот курс связывался с решением задач совершенствования социалистического общества. Реформа политической системы В 1985-1986 годах развернулась борьба с нарушениями производственной дисциплины и коррупцией. За взяточничество и хищение были наказаны ряд бывших государственных деятелей. Приполитбюро ЦК КПСС создавалась комиссия во главе с Яковлевым с целью дополнительного изучения документов, репрессированных в 30-е и начале 50-х годов граждан. Были реабилитированы многие лица, невинно осужденные по процессам 30-х годов. В числе реабилитированных находились Бухарин и Рыков, группа профессоров-экономистов, Чиянов и другие. Демократизация общественно-политической жизни способствовала введению альтернативных выборов партийных секретарей в партийных организациях. В конце 80-х годов преобразования коснулись структуры государственной власти. Начало им положила 19-я всесоюзная партийная конференция. На ней развернулась острая борьба мнений сторонников и противников перестройки по вопросу о задачах развития страны. Большинство делегатов поддержали точку зрения Горбачева о назревшей необходимости экономической реформы и преобразования политической системы общества. Конференция утвердила курс на создание в стране правового государства. Главная роль в его формировании отводилась политической реформе. Суть политической реформы заключалась в четком разделении обязанностей партийных органов и советов, в передаче власти из рук коммунистической партии советам. Реализация этого решения откладывалась до времени утверждения новых политических структур общества. Учреждался новый орган власти Съезд народных депутатов СССР. Из числа его участников избирался Верховный Совет, который превращался в постоянно действующий парламент. Аналогичные государственные структуры создавались в союзных республиках. Составной частью реформы политической системы, направленной на создание демократического государства, являлось введение в стране президентского поста. Первым президентом СССР в марте 1990 года на третьем съезде народных депутатов был избран Горбачев. В конце 1988 года Верховный Совет СССР принял закон об изменении системы выборов Совета. Отныне избрание народных депутатов должно было проводиться на альтернативной основе. Выборы в высший орган власти на новых избирательных принципах состоялись весной 1989 года. В состав депутатского корпуса вошли многие сторонники продолжения радикальных преобразований, в их числе Ельцин, Попов, Сахаров, Собчак, Афанасьев, Черниченко. Первый съезд народных депутатов сформировал Верховный Совет СССР. Его председателем был избран Горбачев. Изменение отношения к религии В условиях демократических преобразований произошли перемены во взаимоотношениях церкви и государства. Состоялось несколько встреч Горбачева с патриархом РПЦ Пименом и представителями других религиозных конфессий. В 1988 году прошли юбилейные торжества в связи с тысячелетием крещения Руси. Были зарегистрированы новые религиозные общины, открыты духовные учебные заведения, увеличились тиражи издаваемой религиозной литературы. Верующим возвращали отобранные у них ранее культовые здания. Органы власти дали разрешение на строительство новых храмов. Деятели церкви получили возможность наряду со всеми гражданами участвовать в общественной жизни. Несколько видных церковных иерархов избрали депутатами в Верховный Совет страны. Было разработано и утверждено новое законодательство о культах. Его появлению предшествовала дискуссия на страницах периодической печати по вопросу о том, как должны строиться государственно-церковные отношения. Новый закон о свободе совести закрепил курс на либерализацию отношений государства к религии. Создание политических партий и движений В марте 1990 года была отменена статья 6 Конституции СССР о руководящей роли КПСС в обществе. К этому времени в стране уже действовали многочисленные политические организации. Отмена статьи 6 явилась стимулом возникновения новых партий и движений. Видное место среди них занимали организации демократической ориентации – Крестьянская, Аграрная, Народная партия России, Республиканская партия Российской Федерации, Демократическая партия России и другие. В своих программах они выступали за демократическое государство, за проведение экономических и политических реформ. Многие партии признавали необходимость создания смешанной экономики, но расходились в выборе путей для ее формирования. Руководители большинства новых организаций полагали необходимым для выхода из кризиса осуществить требуемые реорганизации сверху. Раскол в рядах КПСС привел к возникновению нескольких партий социалистической ориентации. Заметную роль в политической жизни страны с первых дней создания играли Коммунистическая партия РСФСР и Российская партия коммунистов. Оформилась Российская коммунистическая рабочая партия. На начальном этапе деятельности все они видели свою главную задачу в возврате к коммунистической идеологии, а также в усилении роли государства в экономической жизни. Начали действовать партии социал-демократического направления. За возрождение национального самосознания и сильного государства, но в разных формах, выступали партии и движения национально-патриотической ориентации, Республиканская Народная партия России и другие. Время существования многих партий оказалось кратким – Они распадались, сливались с другими организациями. Возникали новые политические группы и блоки, и все они активно участвовали в общественной жизни СССР. В центре политической борьбы за власть на рубеже 80-90-х х годов оказались партии коммунистической и либеральной ориентации. К концу 80-х годов наметился раскол среди сторонников реформаторского курса Горбачева. В значительной мере этому способствовало ухудшение экономической ситуации в СССР. Группа политических радикалов выступила с требованием углубления политической реформы, активного проведения в жизни идей частной собственности и многопартийности. Экономическое развитие. Экономическая реформа. Первые годы перестройки мало тронули существующую экономическую систему. Одним из показателей тяжелого состояния экономики и царившей в ней бесхозяйственности явилась авария на Чернобыльской АЭС. В апреле 1986 года во время испытаний турбогенератора произошел взрыв атомного реактора на одном из блоков АЭС. Информация об аварии не сразу стала достоянием населения и мировой общественности. Это явилось одной из причин и глобального характера последствий катастрофы. Катастрофа на АЭС ускорила принятие экономической реформы. Главная ее направленность заключалась в переходе от преимущественно административных к экономическим методам управления производством. Но существа административно-командной системы реформа не затрагивала. Принимали законодательные акты с целью совершенствования управления экономикой. Упразднялись некоторые министерства и ведомства. Расширялась самостоятельность предприятий. Несмотря на все принятые меры, плановые задания в области народного хозяйства не выполнялись по большинству показателей. Более того, усилилась нехватка продовольствия и товаров народного потребления. Возрос бюджетный дефицит, чему отчасти способствовало и сокращение поступления от экспорта нефти. В конце 80-х годов большинство экономистов, хозяйственников, партийных руководителей признали необходимость широкого развития рыночных отношений первый съезд народных депутатов СССР постановил начать переход к новой модели экономического развития. В качестве ее составных частей рекомендовались сокращение государственного вмешательства в управление народным хозяйством, обновление отношений собственности и становление рынка. О целесообразности развития рыночной экономики, конкуренции и предпринимательства говорилось в решении 28-го съезда КПСС. На пути к рыночной экономике На рубеже 80-х-90-х годов были разрешены индивидуальная трудовая деятельность и создание кооперативов по производству нескольких видов товаров. Широкими правами наделялись предприятия. Закон о государственном предприятии, 1987 год. На центральные планирующие организации возлагались обязанности по определению контрольных цифр хозяйственного развития и размеров государственного заказа. Предприятия получили возможность продавать самостоятельно сверхплановую продукцию, однако в отсутствии в экономике рыночных механизмов создавало трудности на пути реализации этого положения. Был принят закон об общих началах предпринимательства в СССР. Он должен был содействовать формированию экономических и правовых условий для развития частного предпринимательства. На это были направлены реорганизация банковской системы, создание коммерческих и кооперативных банков. Расширилось привлечение в экономику иностранных инвестиций, создавались совместные с зарубежными фирмами предприятия. Произошли изменения в организации сельскохозяйственного производства, появились фермерские и частные крестьянские хозяйства. К концу 90-го года в стране насчитывалось около 50 тысяч фермерских хозяйств, в которых производилось около 1% всей сельскохозяйственной продукции. Негосударственный сектор в коллективах и частных формах получал все более широкое распространение в экономике. Экономическая реформа не улучшила положение дел в народном хозяйстве. В 1989-1990 годах резко сократились темпы роста производства промышленной продукции. Увеличивались размеры дефицита госбюджета, росла безработица. В начале 1990 года численность безработных в стране составляла 6 миллионов человек. Антикризисные программы. Летом 1990 года Верховный Совет СССР принял постановление о концепции перехода к регулируемой рыночной экономике. Вслед за тем несколько групп видных экономистов и хозяйственников разработали проекты программ, получивших название антикризисных. Эти программы представляли собой альтернативные планы перехода к рыночной экономике. Авторами одной из них программы 500 дней» была группа экономистов во главе с Шателиным и Явлинским. Программа предусматривала децентрализацию экономики, перевод предприятий на аренду и приватизацию. Намечались снятие государственного контроля за ценами и допущение регулируемой безработицы. Программа, по мнению ее составителей, позволила бы в течение 500 дней вывести страну из экономического кризиса. Однако для реализации был выбран более умеренный план, разработка которого велась под руководством директора Института экономики Ан СССР Абалкина. Участие в работе над программой принимал глава правительства Рыжков. Программа рыжкова абалкина предполагала сохранение на более длительный срок государственного сектора в экономике, а также контроль со стороны государства над складывающимся частным сектором. Политика реформирования экономики имела значительные социально-экономические издержки, резко сократилось производство не только промышленной, но и сельскохозяйственной продукции, уменьшились реальные доходы большинства населения оставались нерешенными многие социальные проблемы, в том числе жилищные, производственные, продовольственные, экологическое. Обострение проблем труда и быта вызвало различные формы социального протеста. В конце 80-х годов волна забастовок охватила шахты Кузбасса, а затем Донецкого угольного бассейна. Только в Донбассе в борьбу за свои права вступили свыше 300 тысяч шахтеров. Многообразие форм собственности привело к появлению новых социальных категорий населения возникли социальные группы, владеющие средствами производства, члены кооперативов и лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью. Сформировался социальный слой граждан, владеющих значительными финансами – банкиры. Внешнеполитическая деятельность правительства. Новые внешнеполитические принципы. Годы перестройки стали временем позитивных перемен во внешней политике СССР. Добиться безопасности страны можно лишь при учете интересов других народов и государств. Таково было основополагающее положение нового курса на международной арене. В многочисленных выступлениях советского президента были изложены задачи СССР в области внешней политики. Подчеркивалась необходимость широкого взаимодействия Советского Союза со странами мира. Признавались допущенные ранее ошибки в отношениях с некоторыми государствами, в частности с Китаем выражалась готовность к урегулированию международных конфликтов, предусматривались уменьшение военных расходов и вывод советских войск из Афганистана. В декабре 1988 года в речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Горбачев сформулировал новую концепцию советской внешней политики. Центральное место в ней отводилось авторитету общечеловеческих интересов над классами. Независимость от идеологических различий объявлялась одним из принципов межгосударственных отношений. В 1985 году новым министром иностранных дел Советского Союза стал Шеварнадзе. Конкретные мероприятия советского правительства подтверждали его готовность следовать избранному внешнему политическому курсу, желание отказаться от идеи конфронтации в отношениях с западными странами и положить конец холодной войне. Об изменении прежних подходов СССР к решению внешнеполитических вопросов свидетельствовали состоявшиеся в Женеве осенью 1985 года советско-американские переговоры. В подписанном президентами двух стран документе констатировалось, что ядерная война недопустима и в ней не может быть победителей. Стороны заявили о своем отказе добиваться военного превосходства друг над другом. Была достигнута договоренность о расширении отношений двух стран. Правительство СССР объявило мораторий на испытание ядерного оружия. Приостанавливалось развертывание ракет среднего радиуса действия в европейской части страны. Была выведена советская военная техника с территории ГДР. На 500 тысяч человек уменьшались вооруженные силы. Начались конверсия военного производства, перевод военных заводов на выпуск гражданской продукции. В феврале 1988 года был завершен вывод советских войск из Афганистана. Правда, в течение еще двух лет Афганистану оказывалась помощь оружием и боеприпасами. Новая внешнеполитическая концепция и ее реализация отвечали задачам внутриполитического развития СССР. Они позволяли ограничить гонку вооружений, значительно сократить военные расходы. Широкие слои населения в Советском Союзе и за рубежом выступили с поддержкой идеи Горбачева и его ближайших соратников. Но были и противники новых подходов к решению международных вопросов. За сохранение прежнего курса в отношениях с Западом ратовали многие деятели военного и внешнеполитического ведомств часть работников партийного аппарата. Будучи не в силах помешать начавшимся изменениям в области дипломатии, они пополнили ряды оппозиции Горбачевской перестройки. СССР и страны Восточной Европы. Серьезные перемены произошли в отношениях СССР и государств Восточной Европы. Экономический и политический кризис в этих странах, падение авторитета правящих партий вызвали рост не их оппозиции. Обстановка в СССР, курс на обновление социализма привели к активизации оппозиционных сил, усилению их конфронтации с правительствами. С первых дней пребывания у власти Горбачев заявил об отказе СССР от вмешательства в дела союзников по ОВД. На встречах с руководителями этих стран он разъяснял причины, сущность и пути, проводимые в Советском Союзе перестройки. Делались попытки изменить формы экономического сотрудничества с государствами ОВД, акцентируя главное внимание на прямые контакты между предприятиями. На первых порах руководители стран ОВД поддерживали новые политические курсы Горбачева, однако углубление перестроечных процессов, кадровые перестановки в советском партийно государственном аппарате вызвали их непринятие. В ГДР и Румынии резко сократился объем публикуемой информации о преобразованиях в Советском Союзе. Осенью 1989 года прошли массовые выступления против существующих режимов из-за восстановления демократических свобод в ГДР, Болгарии, Румынии, Чехословакии. Несколько ранее в результате свободных выборов была отстранена от власти правящая партия в Польше. Рухнули прежние режимы в Венгрии, Югославии и Албании. В бывших социалистических странах произошла смена партийно-государственных структур. На политическую арену в них вышли десятки новых политических партий и общественных организаций. Устанавливались демократические органы власти, начались переход к рыночной экономике и приватизация промышленных предприятий. В некоторых странах эти меры привели к резкому обострению экономической ситуации. Крушение существующих порядков в Югославии привело к кризису национальных отношений и распаду страны на несколько государств. В 1990 году состоялось объединение Восточной и Западной Германии. Переход восточноевропейских стран к парламентской демократии привел к распаду социалистического содружества. Прекратили деятельность Совета экономической взаимопомощи и организация Варшавского договора. Значительно сократился уровень экономического сотрудничества СССР и государств Восточной Европы. Если в конце 80-х годов их доля во внешнеторговом обороте Советского Союза превышала 50%, то в начале 90-х снизилась до 16%. Потеря СССР прежних позиций в Восточной Европе, объединение Германии обострили политическую борьбу между сторонниками и противниками нового политического строя. СССР и страны мира Обновленные подходы к решению международных вопросов явились основой широкого сотрудничества СССР с государствами мира. В 1986-1987 годах состоялись несколько встреч Горбачева с президентами США, Рейганом, затем Бушем. Принятые в итоге переговоров соглашения предусматривали уничтожение на территории Европы, принадлежащих обеим державам ядерных ракет средней и меньшей дальности. В июле 1991 года в Москве был подписан договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Притворение в жизнь достигнутой договоренности вызвало разную реакцию в правящих кругах обеих стран. По мнению многих руководителей партийно-государственного аппарата, эта реакция серьезно угрожала безопасности СССР. Активизировались государственные связи Советского Союза и стран Европейского экономического сообщества. Подписанные между ними соглашения создавали благоприятные условия для развития экономического сотрудничества. Советский Союз был принят в Международный валютный фонд. Большое значение уделялось всесторонним контактам с государствами Северной Европы, Швеции, Норвегии и Финляндии была достигнута договоренность о совместном освоении ими природных богатств Кольского полуострова и континентального шельфа Баренцева моря. Нормализовались политические и экономические взаимоотношения СССР и стран Юго-Восточной и Южной Азии. Вывод советских войск из Афганистана и Монголии создал условия для урегулирования отношений с Китайской Народной Республикой. В 1989 году Горбачев посетил Китай с официальным визитом. Короткие сроки между Советским Союзом и КНР были решены спорные вопросы и восстановлены межправительственные связи. Межгосударственные отношения установились с Южной Кореей. Достигнутая с ней договоренность предусматривала совместные работы по освоению природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Расширялись экономические и общественные контакты с Израилем. Они привели к восстановлению дипломатических отношений между странами. Советское правительство приняло несколько законов, соответствующих международному законодательству в области прав человека, в частности, указ о выезде и въезде граждан в СССР. Ряд законов был направлен на установление взаимосвязи между деятелями культуры разных государств. Советский Союз занял четкую позицию во время войны в Персидском заливе, причиной которой стал захват Ираком Кувейта. Он поддержал резолюцию Совета безопасности ООН, осуждавшую действия иракских властей. В ноябре того же года президенту СССР Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира. Новый внешнеполитический курс СССР благоприятствовал преодолению последствий Холодной войны, ликвидации неприязни и недоверия в его отношениях с другими государствами. Распад СССР. Обострение межнациональных конфликтов. В середине 80-х годов в состав СССР входило 15 союзных республик. Армянская, Азербайджанская, Белорусская, Грузинская, Казахская, Киргизская, Латвийская, Литовская, Молдавская, РСФСР, Таджикская, Туркменская, Узбекская, Украинская и Эстонская. На его территории проживали свыше 270 миллионов человек, представители свыше 100 наций и народностей. По мнению официального руководства страны, в СССР был решен в принципе национальный вопрос и произошло фактическое выравнивание республик по уровню политического, социально-экономического и культурного развития. Между тем, непоследовательность национальной политики породила многочисленные противоречия в межнациональных отношениях. В условиях гласности эти противоречия переросли в открытые конфликты. Экономический кризис, охвативший весь народнохозяйственный комплекс, усугублял межнациональную напряженность. Неспособность центральных властей справиться с экономическими трудностями вызывала растущее недовольство в республиках. Оно усиливалось в связи с обострением проблем загрязнения окружающей среды, ухудшением экологической обстановки из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Как и прежде, неудовлетворенность на местах порождалась недостаточным вниманием союзных органов власти к потребностям республик, диктатом Центра при решении вопросов локального характера. Силами, объединяющие местные оппозиционные силы, были Народные фронты, новые политические партии и движения. Они стали главными выразителями идеи государственного обособления союзных республик, их выхода из состава СССР. Руководство страны оказалось не готовым к решению проблем, вызываемых межнациональными и межэтническими конфликтами и ростом сепаратистского движения в республиках. В 1986 году прошли массовые митинги и демонстрации против русификации в Алмате. Поводом для них послужило назначение Колбина русского по национальности первым секретарем Компартии Казахстана. Открытые формы приняло общественное недовольство в республиках Прибалтики, на Украине и в Белоруссии. Общественность, возглавляемая народными фронтами, требовала обнародования советско-германских договоров 1939 года, публикации документов о депортациях населения из прибалтийских государств и из западных районов Украины и Белоруссии в период коллективизации, о массовых захоронениях жертв репрессий под Куропатами, участились вооруженные столкновения на почве межэтнических конфликтов. В 1988 году начались военные действия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, территории, населенной по преимуществу армянами, но находившейся в составе АЗССР. Вооруженный конфликт между узбеками и турками-месхетинцами вспыхнул в Фергане. Очагом межнациональных столкновений стал Новый Узень. Появление тысяч беженцев – таков был один из результатов пришедших конфликтов. В апреле 1989 года в течение нескольких дней происходили массовые демонстрации в Тбилиси. Главными требованиями демонстрантов являлись проведение демократических реформ и независимость Грузии. За пересмотр статуса Абхазской ССР и выделение ее из состава Грузинской ССР выступило Абхазское население. Парад суверенитетов С конца 80-х годов усилилось движение за выход из состава СССР в республиках Прибалтики. На первых порах оппозиционные силы настаивали на признании родного языка в республиках официальным, на принятии мер для ограничения численности лиц, переселяющихся сюда из других регионов страны, и на обеспечении реальной самостоятельности местных органов власти. Теперь на первое место в их программах вышло требование обособления экономики от общесоюзного народно-хозяйственного комплекса. Предлагалось сосредоточить управление народным хозяйством в местных управленческих структурах и признать приоритет республиканских законов перед общесоюзными. Осенью 1988 года на выборах в центральные и местные органы власти Эстонии, Латвии и Литвы одержали победу представители народных фронтов. Своей главной задачей они объявили достижение полной независимости, создание суверенных государств. В ноябре 1988 года декларацию о государственном суверенитете утвердил Верховный Совет Эстонской ССР. Идентичные документы были приняты Литвой, Латвией, Азербайджанской ССР и Молдавской ССР вслед за объявлениями о суверенитете состоялись избрания президентов бывших союзных республик. 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. В ней законодательно закреплялся приоритет республиканских законов над союзными. Первым президентом Российской Федерации стал Ельцин, вице-президентом Рудской. Декларации союзных республик о суверенитете поставили в центр политической жизни вопрос о дальнейшем существовании Советского Союза. Четвертый съезд народных депутатов СССР высказался за сохранение Союза Советских Социалистических Республик и его преобразование в демократическое федеративное государство. Съезд принял постановление об общей концепции союзного договора и порядке его заключения. В документе отмечалось, что основой обновленного Союза станут принципы, изложенные в республиканских декларациях – равноправие всех граждан и народов, право на самоопределение и демократическое развитие, территориальная целостность. В соответствии с постановлением съезда был проведен всесоюзный референдум для решения вопроса о сохранении обновленного союза как Федерации суверенных республик. За сохранение СССР высказались 76,4% общего числа участвовавших в голосовании лиц. Финал политического кризиса В апреле мае 1991 года в Новоогорево состоялись переговоры Горбачева с руководителями девяти союзных республик по вопросу о новом союзном договоре. Все участники переговоров поддержали идею создания обновленного союза и подписания такого договора. Его проект предусматривал создание Союза суверенных государств как демократической федерации равноправных советских суверенных республик. Намечались перемены в структуре органов власти и управления, принятие новой конституции, изменение избирательной системы. Подписание договора было назначено на 20 августа 1991 года. Публикации и обсуждения проекта нового союзного договора углубили раскол в обществе. Приверженцы Горбачева видели в этом акте возможность снижения уровня конфронтации и предотвращения опасности гражданской войны в стране. Руководители движения «Демократическая Россия» выдвинули идею о подписании временного договора сроком до одного года. За это время предлагалось провести выборы в учредительное собрание и передать ему на решение вопрос о системе и порядке формирования общесоюзных органов власти. Группа ученых-обществоведов выступила с протестом против проекта договора. Подготовленный к капитуляции документ был расценен как результат капитуляции Центра перед требованиями национал-сепаратистских сил в республиках. Противники нового договора справедливо опасались, что демонтаж СССР вызовет распад существующего народно-хозяйственного комплекса и углубление экономического кризиса. За несколько дней до подписания нового союзного договора силами оппозиции была предпринята попытка положить конец политике реформ и остановить развал государства. В ночь на 19 августа президент СССР Горбачев был отстранен от власти. Группа государственных деятелей заявила о невозможности Горбачева в связи с состоянием его здоровья исполнять президентские обязанности. В стране вводилось чрезвычайное положение сроком на 6 месяцев. Запрещались митинги и забастовки. Было объявлено о создании ГКЧП – Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР. В его состав вошли вице-президент Янаев, премьер-министр Павлов, председатель КГБ Крючков, министр обороны Язов и другие представители властных структур. ГКЧП объявил своей задачей преодоления экономического и политического кризиса, межнациональной и гражданской конфронтации и анархии. За этими словами стояла главная задача – восстановление порядков, существовавших в СССР до 1985 года. Центром августовских событий стала Москва. В город были введены войска. Устанавливался комендантский час. Широкие слои населения, в том числе многие работники партийного аппарата, не оказали поддержки членам ГКЧП. Президент России Ельцин призвал граждан поддержать законно избранные власти. Действия ГКЧП были расценены им как антиконституционный переворот. Объявлялось о переходе в ведении российского президента всех расположенных на территории республики общесоюзных органов исполнительной власти. 22 августа члены ГКЧП были арестованы. Одним из указов Ельцина прекращалась деятельность КПСС. 23 августа был положен конец ее существованию как правящей государственной структуры. События 19-22 августа приблизили распад Советского Союза. В конце августа заявили о создании самостоятельных государств Украины, а затем и другие республики. В декабре 1991 года в Беловежской пуще состоялось совещание руководителей трех суверенных государств – России, Украины и Беларуси. 8 декабря они заявили о прекращении действия союзного договора 1922 года и об окончании деятельности государственных структур бывшего союза. Тогда же была достигнута договоренность о создании СНГ, содружества независимых государств. Союз советских социалистических республик перестал существовать. В декабре того же года к содружеству независимых государств присоединились еще семь бывших республик. Алматинское соглашение. Перестройка, задуманная и осуществленная частью партийно-государственных лидеров, с целью демократических перемен во всех сферах жизни общества, закончилась. Ее главным итогом стали распад некогда могучего многонационального государства и завершение советского периода в истории Отечества. В бывших республиках СССР образовались и действовали президентские республики. Среди руководителей суверенных государств находились многие бывшие партийные и советские работники. Каждая из прежних союзных республик самостоятельно искала пути выхода из кризиса. В Российской Федерации эти задачи предстояло решать президенту Ельцину и поддержавшим его демократическим силам.